Глава 23, в которой мехи получают по зубам. Челники улетели, а плод пуст, уточнил Гай. Только ваш медики и мои воины, кивнул Лавелин. Он наотрез отказался отсиживаться в тылу, занял место за баллистой передовой башни на миде. Мехи двигались волнами с интервалом примерно в 20 минут. Три обычных железяки, вооруженных пальцами, один стрелок и пара героев по каждому из направлений. Гай быстро разобрался в своей ошибке. Все-таки большая часть мехов явно не были игроками. Очередные неписи. Что ж, Кормак сориентировался на ходу и выпустил против них скафандры. Они и без холодного оружия могли здорово приложить противника кулаками, отвесить пинка или провести два-три несложных приема. Двести скафандров, по 4 на каждом направлении, каждые полчаса. Этого хватит на весь день. Если железячки перли вперед с дурацкой прямолинейностью игровых ботов, стремясь добраться до башен, то герои поначалу присматривались к новому противнику. Все-таки бронескафы плюс боевые навыки в условиях пониженной гравитации горга делали ярцев опасным врагом. Первые стычки выглядели странно. Люди привыкали действовать против машин. Герои пытались действовать из-за спин своих ботов, нанося точечные удары и добивая черные скафы, чтобы получить очки бонусов. Решение было очевидным. «Фрэнки, у Скафов есть самоуничтожение?» «Кажется, да». «Выходи из боя. настроена на немедленную активацию этой функции до того, как их убьет». Э, понятно, Кэп». Конечно, Скаф не совершит суицид перед финальным ударом секиры по шлему. Но вот с отрубленной нижней половиной туловища в бой на руках теперь не поползет. И желающий добить его герой хрена лысого получит, а не бонусы. Гай, прикрывшись щитом, встал в одну линию с марширующими скафандрами. На другом фланге размахивал чеканом Мадзинка. удар щитом железяка отшатнулась нелепо взмахнула механическими руками и пытаясь сохранить равновесие еще удар на с нижней кромкой щита по ступням вовремя пролетает над головой парица второго бота на которого тут же набрасываются два скафа а покалечный противник искрит нижними конечностями и падает на землю тычок джанавара в красный квадрат на груди и отскок робот взрывается его круглая голова с выпуклыми квадратными визорами отлетает далеко в сторону Дзанг! Мадзинго, наконец, закончился своим противником, тюкнув ему острием клевца в самое теме. Черные скафандры тоже дотаптывали последнего бота. Теперь дело за стрелком, который лихо раскручивает прощу в шагах в пятнадцати. «Бам!» «Ах ты, сукин сын!» – заорал Мадзинга. Свинцовый шарик в солнечное сплетение даже через бронискав, ощущение малоприятное. В несколько прыжков абордажник преодолел, разделяющий их расстояние, и на наотмашь ударил обухом клевца. Голова бота слетела и повисла на мелких проводочках. «Сволочь такая!» Мадзин гопнул прачника ногой, и он улетел на обочину, чтобы разлететься на кусочки, взорвавшись. «А эти балбесы куда? Куда?» Скафы уже спустились через ров и направлялись к противоположной стороне, не глядя на замерших сверху героев противника. Это были два тяжа. Один с двухлезвенной секирой внушительных размеров, второй с двуручным мечом. Явно над внешним видом этих мехов поработали. Эти не были похожи на дурацких, недоделанных бытовых дроидов, из которых разве что провода не торчали, как у ботов неписей Они напоминали настоящих средневековых рыцарей в шлемах-топхельмах, латных доспехах, с яркими гербами и эмблемами на наплечниках. «Хм, суровые ребята», — хмыкнул Мадзинга. «Какие у нас варианты?» «Попробуем завалить того, что с секерой, А этот пусть убивает скафы. Их у нас пока много. Давай, я атакую, ты обходи». Гай перестал себя сдерживать. Слабая сила тяжести Горга дала ему возможность одним огромным прыжком преодолеть ров и, бронискав тут, не стал помехой. Кормак налетел на меченосца и полюбившимся ударом щита отбросил в сторону. Рывок — серия ударов Джанаваром, который мех неуклюже блокировал двуручником. Неудобное оружие для клинча. Главное, не дать врагу опомниться. Поэтому Гай сосредоточился на коротких колющих ударах, в сочленения суставов, то в красной квадратной груди, то в в глубине топхельма визоры. затыл, он не беспокоился. На спине сидел верный меч, который радостно похрюкивал и одобряюще хлопал парень по плечу, когда удар, на взгляд звереныша, получался особенно эффективным. Наконец, Мадзинга подобрался поближе и с глухим хеканьем с размаху, ударил чеканом мечника в голову. Точнее, хотел в голову, но все-таки мех управлялся опытным геймером, который что-то такое увидел или почувствовал. Мечник дернулся, и клевец воткнулся в район ключицы, заискрило, и левая рука робота отнялась. Мадзинга выдернул клевец, но от прыгнуть не успел. Мех обратным хватом удерживал двуручник целой рукой и крутанулся, неестественно вывернув туловище. Длина клинка позволила ему задеть абордажника. Правда, удар пришел плашмя, Звякнуло, и Мадзинга выронил свое оружие, получив по рукам. Он тут же ушел в перекат. А Гай, воспользовавшись тем, что мечник отвлекся, несколько раз рубанул его по шее джанаваром. «Уходим!» — крикнул он. Черные скафы были перебиты рыцарем с секирой. Мечник должен был вот-вот взорваться. Мадзинга все понял правильно, и они отступили. Сначала в ров, а потом под прикрытие сторожевой башни с баллистами. Абордажник рискнул и задержался, чтобы разок тюкнуть чеканом рыцаря, который карабкался по откосу рва. «Ходу, ходу!» — поторопил его Гай. Эстоки на башне наводили баллисты. Замерев на самом пределе дальности орудий, Гай и Мадзинга ожидали врага. Рыцарь пер как бык, рассчитывая на свою массивную броню. Он был в полтора раза больше, чем ярцы в бронескафах. Секера его сверкала в лучах солнца, а из динамиков под шлемом раздавалось яростное рычание. Кормак подумал, что такая броня с инструкцией и вот это звуковое оформление должны стоить чертовски дорого. «Навелись?» — спросил он. «Да!» — откликнулись эстоки с башни. Они по достоинству оценили возможности гарнитуры, освоив новый для себя способ связи. Рыцарь вращал с секирой с неимоверной скоростью. Он был уже совсем близко, в каких-то двух шагах от абордажника и капитана Одиссея. «Айн, цвайн, драй!» Насчет драй они бросились в разные стороны, и три снаряда из баллисты ударили в грудь меха. Его сшибло на землю и проволочило метра три. Робот пытался подняться и шевелил конечностями, как большой жук. Гай мигом оказался рядом и нанес мощный удар прямо в центр красного квадрата. «Могли бы его и побольше сделать, четыре недоделанные!» — буркнул он. «Действительно, квадрат 30 на 30 сантиметров. Совсем призрачный шанс на победу для местных аборигенов с одним только холодным оружием». С другой стороны, этих 30 сантиметров было вполне достаточно для Франчески. Они с Джипси работали на топе, где атаки мехов были особенно жесткими. Джипси выманивал героев и заставлял раскрыться, а Фрэнки без промаха било прямо в цель. Они скопытили таким образом шестерых за два часа и останавливаться не собирались. Хотя им и не удалось продвинуться вперед, но к подножию первой башни врагов они допустили только один раз. На боте Карлос и Замора за эти же два часа потеряли рекордное количество скафов, но таки смогли разрушить одну из башен и прикончили парочку героев, просто задавив их силой и массой. После половины дня противостояния противник осознал обычными методами горный оплот не взять, и в дело пошла ульта. Первым ее применил какой-то Лавкач с двумя кривыми клинками на боте, чтобы сдержать яростный натиск двух ярких тяжей при поддержке полдюжины скафандров, которых Карлос придержал для этого решительного приступа. Мех активировал что-то вроде электрошока. Цепная молния прошлась по рядам атакующих. Системы конфедератской брони после секундной задержки перезагрузились и были готовы к бою, а вот черные скафы рухнули на землю, как подкошенные. Это стало сигналом. Теперь можно все... Отступая, Карлос и Замор расставили вдоль тропы минонаправленного действия, которые сработали на пять с плюсом. Контратакующих мехов смело к чертовой матери. Потом в ход пошли гранаты, и вторая башня на боте разлетелась на куски. Только заслышав о применении мехами ульты, Гай довольно улыбнулся и снял со спины тяп-ляп. Подбежав к краю рва, он прицелился в хорошо видимый купол вражеской башенки. И ляп! Запустил в нее зажигательный снаряд. Тяп переломил ствол и зарядил еще один. «Кужайте, не обляпайтесь!» «Кэп, тут черти что творится! Мехи жгут башни из огнемета. Мы не справляемся!» Послышался голос джипси. «Мадзинга, бегом на топ! Я тут сам подержу!» Скомандовал Гай. Абордажник умчался по рву на помощь канониру и его подруге. Гай проводил его взглядом, а потом глубоко вздохнул. Он понимал, что ему придется тяжко. Уже через минуту на дне рва в бою столкнулись с каф и с ботами. Черные молотели кулаками и пинались ногами. Вражеские боты размахивали палецами. Железные болванчики охаживали друг друга на полную мощь. С противоположного склона рва спрыгнули два героя Ловкача. Один из них был вооружен мечом и кинжалом, второй трехгранный рапирой и в палец с небольшим щитом-баклером. Меч, без тебя не справлюсь. Задержи того типа со щитом. Ладно? Ладно? рявкнул чудик и соскользнул с печа скафандра. Серой молнией промлекнув между ног сражающихся механизмов. Второй герой принялся уничтожать скафандры, обрабатывая их с двух рук. Немудрствуя особо, Гай разбежался и с разгона прыгнул в самую гущу сражающихся, нанося удар обеими ногами и расшвыривая противника в разные стороны. Мехи разлетались как щепки, и Гай сосредоточился на героя. Приняв несколько выпадов на щит, Кормак отразил кинжал Джанаваром, и проверенным приемом удар кромкой щита по ступням рассчитывал обездвижить противника. Но вышло куда лучше. Ноги меха подломились, и он рухнул на спину. Второй удар щитом по шее оторвал противнику голову. Вообще, щит здесь оказался гораздо практичнее Джанавара. И клевец Монзинги тоже. И почему правильные решения приходят в голову так поздно? С другой стороны, те же абордажники прекрасно знали, с чем им предстоит иметь дело, и вооружились соответственно. Вот что значит опыт. Это вам не читерские гипнопрограммы. Но думать было некогда. Меч сражался с железным фехтовальщиком, который уже отбросил рапиру и тщетно пытался сдернуть шеи вцепившегося в нее монстрика. Острые зубы терзали броню и во все стороны летели ее искореженные куски. Гаю не составило труда поразить врага в грудь. Удар Джанавара пришелся ровно в центр красного квадрата. Меч, уходим!» – скомандовал он. И вовремя. Этот герой тоже взорвался, как и все предыдущие. Смеркалась. Карлос и Замора при поддержке Мадзинги вынесли все башни на буте и появились на подступах к ходячему замку. На топе первая башня истоков сгорела, остальные пока держались. Мид усилиями Гая был непоколебим. Тут линия фронта сместилась ко второй башне мехов. И Гай был уверен. Если они хотя бы еще раз дадут ему повод достать тяп-ляп, от этого фортификационного сооружения тоже останутся рожки-доножки. Даже на стимуляторах и с учетом пониженной силы тяжести это было очень утомительно. Ярцы работали на износ, и Гай уже трижды проклял себя за то, что начал эту авантюру. Кому и что он хотел доказать? Доверился своей чуйке, которая просто кричала ему о необходимости такого Демарша? Теперь он вовсе не был уверен в том, что это самое шестое чувство не подвело его и на этот раз. За свою базу мехи сражались до последнего. предпочитая использовать только холодное оружие. Столкнувшись с жестокой реакцией людей на ульту, они больше не рисковали применять шокеры, огнеметы и лазеры. «Плевать!» — решил Карлос и, размахнувшись, запустил в сторону ходячего замка магнитную мину. Потом еще и еще. «Пусть потом хоть ракеты пускают. Плевать!» — повторил он. Гай слышал его реплики и представлял себе, что они знают. «Одиссей, нужно прикрытие!» — скомандовал он. «Слышу, Кеп. к вам тут еще два замка подбираются, между прочим». «Понял, вот ведь жулики!» В этот момент рванула база мехов. Боты рухнули сразу, герои потеряли ориентацию на какое-то время, и ярцы воспользовались этим, прикончив нескольких. Остальные бросились прочь прямо через дымящиеся развалины и полыхающую землю, к выходу из ущелья. «Эбигайль, жги!» — скомандовал Гай. Заработал курсовой турболазер, и огненная полоса проложила настоящую просеку в рядах отступающих мехов. Цель была достигнута. Долбанные геймеры и их хозяева получили по зубам. И вся галасеть увидела, что происходит на Горго. Трансляция велась с нескольких спутников, которые повесила команда Одиссея на орбите, и с видеофиксаторов на бронескафах. А Айб Джонатан нашел на Red Sox профессиональных видеомонтажеров, которые чуть ли не в реальном времени так обрабатывали картинку, что миллионы и миллиарды людей не могли отлипнуть от экранов. Вспоминая эту игровую карту и эти условия, хорошо знакомые с детства и успешно забытые, удивлялись нелепости происходящего и наполняли поисковики запросами. Что же, черт побери, творится на диких планетах? Информационная бомба взорвалась. Точно так же, как все ходячие замки, которые сумел вычислить Одиссей. Взяв на бортман группу, борт номер один монархии Яра огненным штормом пронесся над Горго, уничтожая базы противника и не жалея боезапаса. Эстоки в капсулах Кресна уже летели на транспортниках к своей новой родине. Но дать шанс другим оставшимся в живых аборигенам Горго было как минимум гуманно. Но вообще, слишком уж запала в душу ярцам беспримерная храбрость местных, которые рубились смехами до последнего, защищая свои семьи и своих детей ценой жизни. Они были достойны шанса на жизнь, эти мужественные люди, чья вина заключалась только в том, что в их домах не стояло пищевых синтезаторов, а на работу они добирались пешком, а не на глайдере. Гай забрал бы их всех с собой, даже Маранов, По его мнению, Маран, который грудь в грудь сходился со здоровенным металлическим потрошителем, имея в руках одну лишь палецу с коровьим черепом вместо набалдашника, достоин жизни куда как больше, чем чипированный клерк Сред Сокс. Спокойно наблюдающий, со стаканом кофе в руках, как ОБЧР делает из его соседей кровавое месиво. Когда последняя ракета была выпущена, Кормак откинулся в капитанском кресле. «Мы сделали все, что могли». «Горго, мы ничем больше помочь не сможем». «Второй пилот, готовьте корабль к гиперпрыжку». Одиссей вырвался из объятий атмосферы на просторы космоса. Эбигайль, глянув на рассчитанные управляющим компьютером координаты Яра, подтвердила прыжок и, дождавшись характерного ломящего чувства, потянулась и продекламировала. «О, капитан, мой капитан, рейс трудный, завершен». Гай удивленно поднял бровь. «Поэзия? Снова старая терра?» М -м, «Кажется, да, слышала где-то». «Пойдем спать, а? Комп нас разбудит, когда из гипера выйдем». Она повернулась в кресле, изящно встала и подошла к кормаку. Тот рывком вскочил и взял ее за руку. Ладонь обе была сухой и горячей. Поднявшись на верхнюю палубу, в капитанскую каюту, девушка рухнула поперек кровати лицом вперед и невнятно сказала прямо в одеяло. «Все». Гай снял с нее обувь, разулся сам, сходил поплескаться под умывальником и рухнул рядом. Глядя в потолок, он думал, что, наверное, не сможет уснуть. Но только глаза сомкнулись, как пришел густой, тягучий и тяжелый сон. Это был очень, очень длинный день нагорга.